А неплохо маги устроились. Мы сидели в комнате, которая в здании Ковина магов заменяла гостиную. Нарядно, богато, только весьма старомодно. Так здесь обстановка веками не меняется. Пожал плечами Эйлорд. Здесь все так же, как и тогда, когда я только закончил академию и пришел сюда в первый раз. Стабильность и неизменность? хмыкнула я. Хороший бы получился девиз для мага. Ставил слово Эрелев. Мы уже минут десять сидели в этой комнате и ожидали приглашения. Уж не знаю, с какой целью нас тут выдерживали маги. Может, хотели, чтобы я начала сердиться или нервничать. А может, сами не все собрались. Хотя последнее сомнительно. Ведь я же не настаивала на этой встрече. Мне они не нужны. Да и нервничать я не собиралась. Ха! Да что такое десять-пятнадцать минут ожидания для того... кто на земле в обычном универсаме по полчаса стоял в очереди в кассу, чтобы оплатить буханку хлеба или сидел в коридоре в каком-нибудь государственном учреждении типа паспортного стола или налоговой инспекции. Так что я, удобно устроившись в кресле, лениво оглядывала помещение. «Лучше бы мудрость, надежность, честность и развитие», ответила я Лиреллу. «Стабильность хороша только в том, что уже достигла своего максимума и больше не может развиваться и улучшаться. Но для тех, кто занимается магией и наукой, динамика и рост были бы предпочтительнее. Какое интересное мнение. В комнату вошел мужчина лет сорока, одетый в темно-синюю мантию с кучей амулетов на груди. Точнее, я думаю, что амулетов, ведь вряд ли нормальный мужик повесил бы себе на грудь сразу несколько кулонов в качестве украшения. «Леди Виктория, господа!» Он приветливо кивнул нам, и мы тоже поздоровались. Эрлиф тут же лениво и ненавязчиво переместился к моему креслу, замерев в обманчиво расслабленной позе, а Эйлорт устроился чуть сбоку. «А разве я не права? Маги – это своего рода ученые, ведь так?» Я с интересом уставилась на вошедшего. «Безусловно». «Ну вот, значит, нужно постоянно двигаться дальше». «Открывать что-то новое, менять в лучшую сторону старое, верно?» «Верно», — рассмеялся маг. «Прошу прощения за задержку и ваше вынужденное ожидание. Не желаете пока выпить чего-нибудь? Нужно подождать еще пару минут, и я провожу вас в залп!» «Нет, спасибо», — качнула головой. «Мы недавно плотно позавтракали, а вы не желаете представиться?» «Член Совета магов Марарин». «Очень приятно». «Меня вы уже знаете. Виконта Хельдена, я полагаю, тоже». Марарин кивнул. «А это Эрелев Лессарель. После глупой ситуации с Виконтом Каланином я решила больше не представлять Эрелева ни как телохранителя, ни как друга. Не хочется опять сделать что-нибудь не так, поэтому пусть он сам решает, как он будет объяснять свой статус». «Позвольте узнать, господин Лессарель, откуда вы?» Не могу вспомнить ни одного рода с такой фамилией Ферине. Я родом из лилиреи Чуть поклонился Лирел. Лилерея, Лилерея. Простите, а где это место? Так называется мой мир. Я, как и леди Виктория, не являюсь жителем Ферина. Вот как? Глаза мага заинтригованно заблестели. С удовольствием послушал бы о вашем мире. Что-то я не припомню, чтобы в наших источниках Упоминалось что-либо о нем. Морарил замер, прислушиваясь к чему-то, и приглашающий махнул в сторону двери. Леди Виктория, прошу, все собрались и ждут только вас. Как скажете, встав я прошла к дверям. Господа, а вас я попрошу подождать, леди, здесь. Если пожелаете, вам принесут чай и выпечку. Не думаю, что леди задержится дольше, чем на один час. Нет, господин Морарил. Я вежливо улыбнулась и повернулась к нему. Я пойду только вместе с ними. «Боюсь, что так не выйдет», — поджал губы маг. «Совет ждет только вас». «Боюсь, что так ничего не выйдет», — пожав плечами, повторила я его же слова. «Я никуда не хожу без господина Лесарелля. А Викон Хельден, как хранитель источника, должен присутствовать при беседе». «Ведь вас интересует...» Не только моя личная жизнь и какого цвета вышивку я предпочитаю. Значит, раз беседа будет о чем-то серьезном, они оба должны присутствовать. Ну, хорошо. Виконт, пройдите, пожалуйста, к Архимагу и объясните ему ситуацию. А мы будем ждать вас в зале переговоров. Эйлорд помедлил, вопросительно глянув на нас с Лирелом и с явной неохотой вышел. «Леди, можно уточнить статус господина Алиссорелля? Он ваш жених?» Дождавшись его ухода, уточнил Марарил. «Нет, он мой телохранитель». «Суше, чем хотелось бы», — ответила я. «Но вам ничего не угрожает?» Почти возмутился или сделал вид, что возмутился маг. «А в его присутствии беседы не получится?» «Как знаете», — равнодушно пожала я плечами. Тогда мы дождемся возвращения Виконта и отправимся по своим делам. Я и так потеряла впустую почти полчаса, пока ожидала вас. Можете сообщить мне письменно обо всех интересующих вас вопросах». Мак продолжал вежливо улыбаться, только вот глаза его стали колючими. «А вы совсем не такая мягкая и покладистая, как нам докладывали». произнес он через минуту, в течение которой пытался просверлить во мне взглядом дырку. Я вообще не мягкая и совершенно не покладистая. Снова пожала я плечами. Ваши шпионы ввели в вас заблуждение. Хуже того, я вспыльчивая, своенравная, обидчивая и не всегда спокойно реагирующая на некоторые действия в свой адрес. И я улыбнулась. А что, не соврала ведь ни капельки. Будь у меня в руках сковородка в ситуации с принцем Геселом, он вполне возможно обзавелся бы не рогами, а дыркой в черепе. Как говорится, нужно пользоваться тем оружием, которое имеешь. И что сгодилось с тимаром и водяным, не подходило для принца, да и сковородки под рукой не было. О да, он обзавелся королевскими рогами. Не выдержав, я хихикнула, маг напрягся, а Эрлиф, наблюдая за моей мимикой, приподнял бровь.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 через какое-то время, ожидающим магом, как только мы все же вошли в комнату. Эр — Эрелев Лясорель, телохранитель леди Виктории. — Просим вас, леди. Заговорил седовласый мужчина в такой же синей мантии, как у Марарила, сидящей во главе стола. — Присаживайтесь. Для меня было оставлено одно место с торца длинного стола. По двум сторонам которого расположились двенадцать мужчин разного возраста. Сейчас мы с этим седым магом оказались напротив, а Марарил занял пустующее кресло с правой стороны. Эреливу стул не предложили, и он встал за спинкой моего кресла. Леди Виктория, рады наконец видеть вас. Нам очень жаль, но мы так и не смогли проехать в ваши владения. Не понимаю, в чём проблема?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 И я сжато, не вдаваясь в подробности, сообщила о Лерее и Морелле. Господин Эрелев Лесарель, представитель мира Леререя, закончила я свой краткий рассказ. Очень интересно. Вы позволите потом задать вам несколько вопросов? Обратился он к лирелу Как вам будет угодно, ответил Эрелев. А я, не скрываясь, оглядывала высокое собрание. Впрочем, оглядывала не только я их.